Глава вторая Эдвард Бэггинс, запустив пальцы под ремень, внимательно изучал лицо задержанного. Тот находился в комнате для допросов, отделённой от аппаратной, где был сейчас детектив, звуконепроницаемой зеркальной перегородкой в полстены. Лицо человека могло рассказать Бэггинзу о многом. Например, наличие массивного лба, ярко выраженных надбровных дуг, квадратного подбородка у какого-нибудь подозреваемого говорило о высоком уровне агрессии и склонности к физическому насилию. Маленький рот, тонкие губы и близко посаженные к переносице узкие глаза указывали на скрытный характер. Личность с такими приметами могла решиться на сексуальное преступление. Но сейчас перед детективом был мужчина, который не попадал ни под одно из известных описаний. Почти ровный овал лица, слегка угловатые высокие скулы, прямой нос, светло-зелёные глаза и тёмные волосы. Такой тип должен нравиться женщинам. Ростом подозреваемый был на пару дюймов ниже Бэггинза, занимавшегося в ранней юности тяжёлой атлетикой. Только поэтому детектив выглядел намного крупнее и массивнее в плечах. Фрэнк Шелби сидел за столом в допросной комнате и угрюмо глядел перед собой. На нём были слегка помяты тёмно-синий плащ и брюки, светлая рубашка, заляпанная красным, но не кровью. Бэггинс такой способен отличить сразу. Напротив подозреваемого стояла закреплённая на штативе телекамера. Рядом с ней пустовал стул. Давненько Эдвард не опускал на эту полированную сидушку свой толстый зад. Уйму времени не слышал такое знакомое «я не убивал» или «без адвоката разговаривать не стану». Эти фразы многие выкрикивали сразу, как только он появлялся в комнате. Иногда, обливаясь слезами, дрожащим голосом просили отпустить под залог, клялись, что ничего не помнят, что произошла какая-то чудовищная ошибка и умоляли не вызывать консультанта из мемории, надеясь избежать сканирования памяти. Это было давно. С тех пор в Нью-Йорке не случалось убийств. Методы корпорации оказались эффективными. Тяжкие преступления сошли на нет. Но в городе по-прежнему находился самый крупный во всей стране отряд полиции. Его многочисленность была вынужденной мерой. В Бронксе располагалась резервация, где проживали почти 300 тысяч переселенцев. А эти люди не ходят в меморию, и что у них на уме знают только они сами. Эдвард повернулся к двери, когда в аппаратной появился Бад Джессап, седовласый начальник полицейского департамента. Он молча протянул детективу папку и взглянул через стекло на шелпе. «Личность убитой уже установлена?» — пролистывая материалы, спросил Бэггинс. «Ребята выясняют. Почему у неё не было браслета? Как она вообще умудрилась его снять?» «Думаешь, мне не хочется узнать об этом?» Начальник департамента склонился над пультом к стеклянной перегородке, рассматривая задержанного, и добавил. «Тебе придётся попотеть, это. Непростое дело, непростой подозреваемый». Бэггинс оторвал взгляд от досье. «Не смотри на меня так». Джессап выпрямился. Зная любое убийство, будь оно проклято, имеет мотив. И ты его установишь». Он пригладил густые, зачесанные назад волосы и положил руку на плечо детектива. «Давай, поговори с ним. Поговори, как ты умеешь, по душам. Нащупай в парне ту самую жилку». Бат. Бэггинс редко называл начальника по имени на работе, только в момент откровения. А сейчас был как раз такой момент. «К чему ты клонишь?» «Если этот Шелби невиновен, он выйдет отсюда, и все обвинения будут сняты. И ты забыл об убийстве по неосторожности. Может, партнёр убитый, кувыркаясь с ней в постели, увлёкся и не заметил, как...» «Ладно, хорошо». Начальник департамента взмахнул рукой. «Прочитай материалы и поговори с подозреваемым, пока адвокат не подъехал». Бэггин снова погрузившись в изучение досье. Он понимал, что взволновало старого друга. Больше пяти лет нью йорке не совершали убийств. Джессапу наверняка уже звонили из мэрии и требовали разобраться как можно скорее. Будет совсем неудивительно, если эксперты команда мнимотехников из Мемории доберутся в участок раньше, чем приедет адвокат подозреваемого. Мэр хорошо лижет зад боссом корпорации. Бат это знает. Все это знают. Подозреваемый, юрист в правительстве штата. Возможно, вскоре позвонят из Вашингтона. Эдвард перевернул страницу. Волнение начальника всё-таки передалось ему. Он быстро пробежал взглядом, отпечатанные мелким шрифтом листы. Отметил про себя, что Шелби серьёзно увлекался боксом, но не сделал профессиональной карьеры спортсмена из-за травмы предплечья. В 20 лет был случай содействия полиции. Подозреваемый защитил в стычке с бандитами своего сокурсника-практиканта, временно исполнявшего обязанности помощника городского прокурора, и затем дал показания против преступников. Детектив захлопнул папку и покинул аппаратную, оставив Бада Джессопа наедине со звукозаписывающим оборудованием. Когда он вошёл в комнату к Шелби, тот по-прежнему угрюмо смотрел в стол, машинально ощупывая правое предплечье, откуда при аресте сняли электронный браслет. Бэггинс включил телекамеру, поправил кубуру на ремне и произнёс. «Непривычно, правда?» «Что?» — подозреваемый поднял на него глаза. «Говорю, без браслета ощущения непривычные, будто часть тела потерял». Шелби не ответил, вновь уставился в стол с отрешённым видом. «Ничего». Детектив сел напротив, положив перед собой папку с бумагами. «Это продлится недолго. После нашей беседы вас переведут в следственный изолятор, где вернут перекодированный браслет». Он сцепил пальцы в замок и перешёл к делу. «Меня зовут Эдвард Бэггинс. Я буду расследовать убийство, в котором вы являетесь главным подозреваемым в данный момент. Обязан сообщить вам, что согласно 93-й поправке закона Соединенных Штатов, ваше имя внесено в списки особых категорий. Электронный браслет временно изъят. Вы лишены права стирать воспоминания. В случае отказа давать показания из мемории прибудут эксперты бригада мнемотехников. Вам просканируют память». Детектив помолчал, наблюдая за Шелпи. «Хотите сообщить что-нибудь важное?» Фрэнк вскинул голову. Несколько мгновений смотрел пристально, оценивающим взглядом. Затем спокойно поинтересовался. «Где мой адвокат?» «Уже едет». Бэггинс позавидовал выдержке подопечного. «Похоже, бат прав. Придётся повозиться с этим парнем». Привычным движением он расстегнул пуговицы на манжетах и начал заворачивать рукава, обнажая толстые волосатые руки. «Могу выключить камеру». Поговорим без протокола. Шелби поставил локти на стол, потер закованные в наручники кисти, взглянул на зеркальную перегородку за спиной Беггинза, потом ему в глаза. У вас добродушное лицо, детектив. И вы хотите разговорить с меня. Но я... Он покачал головой. Без адвоката общаться не стану. Даю вам слово полицейского. Бэггинс обернулся, кивнул невидимому наблюдателю за перегородкой и снова сел прямо. «Вся аппаратура будет выключена. Не хочу терять время. Приступим». Он открыл папку, стал перекладывать листы. Шелби молчал. «Фрэнк, помогите мне, и я помогу вам». Бэггинс никогда грубо не давил на подозреваемых. «Зачем? Сами всё расскажут, поняв, что их ждёт эксперт из мемории». Прошла примерно минута, прежде чем Шелби всё-таки заговорил. Начал рассуждать, слепо глядя перед собой, и детектив сразу выделил из рассказа много любопытных фактов. Убитую Фрэнк знал под именем Кэтлин. Они иногда встречались у него дома. Девушка всегда звонила сама, либо присылала сообщение по электронной почте. Бывало, что приезжала в квартиру и там ждала Фрэнка. Удивительно, но у неё был ключ, он сам его дал Кэтлин. Эдвард так не поступил бы. Доверить незнакомке свою квартиру? Хм. Одно дело спать с женщиной, другое — жить с ней. А тут вообще не пойми что. Однако прервать монолог подозреваемого он не решился. Пусть выговорится. Сегодня я собирался про неё всё выяснить. Сделать предложение хотел, но... Шелби попробовал развести руками. Браслеты не позволили. Он сплёл пальцы и опустил кисти на стол. Но... Скажите, детектив, можно, Эдвард? «Хорошо. Скажите, Эдвард, зачем мне её убивать?» Пожалуй, это был главный вопрос. «Фрэнк». Бэггинс достал из папки карандаш, взял чистый лист. «Кто-нибудь может подтвердить факт ваших встреч с Кэтлин? Как часто вас видели вместе? Где и когда?» Партия дома в Эссайде, где я снимаю квартиру. Мой приятель Майк, у которого бар в Бруклине. Мы часто бывали у него с Кэтлин, любили там поужинать, выпить немного пива. Посмотреть матч. Шелби задумался. Бэггинс терпеливо ждал, склонившись над листком. «Да, продавщица в продуктовом магазине рядом с моим домом. Ей очень нравилась Кэтлин. Она всё время говорила, что мы хорошо смотримся вдвоём». «Думаю». Фрэнк потёр переносицу. «Она помнит все наши визиты». «Отлично. Мы опросим этих людей. Теперь подумайте хорошенько. Волновало ли что-нибудь вашу подругу в последнее время?» «Ей кто-нибудь угрожал?» «Нет», — Фрэнк покачал головой. «Она... она всегда выглядела бодрой, была легка на подъём». Единственное, на что я обратил внимание перед отъездом в Вашингтон, Кэтлин вела себя рассеянно. «Вы виделись перед отлётом?» «Нет», — мы говорили по телефону. Она была сдержана и постоянно теряла нить беседы. Бэггинс хотел задать следующий вопрос, но Шелби опередил его. И ещё таксист. Когда ехал в такси из аэропорта, я разговаривал с Кэтлин по телефону. Вроде бы ничего особенного, но вот вначале её голос был взволнованным и каким-то сиплым. Она сказала, что простудилась, а сейчас с ней всё в порядке. Фрэнк замолчал, снова потёр переносицу указательными пальцами. Затем мы перебросились парой слов с таксистом. Я рассказал про Вашингтон, как там всё отстроили заново. «Вы помните номер такси?» «Нет, я...» Таксист, ветеран, воевал за Хопера, широколицый такой, с пышными усами, крупный как медведь. Вы легко разыщите его через сотрудников транспортной компании, обслуживающей аэропорт Лагвардия. Да. Бэггин сделал пометку на листе. Он уже понял, в каком направлении движется Шелби, выстраивает цепочку событий по пути из аэропорта домой. Верное решение. Чем больше свидетелей наберётся, тем больше у него шансов выйти отсюда оправданным. Похоже, Джессоп уверен в невиновности Шелби. Но это надо доказать. «Войдя в дом, я напоролся на журналистов», — быстро говорил Фрэнк. «Они заняли весь вестибюль. Я еле пробился к партии, забрал почту и поднялся на свой этаж. Да, очень важно. По телефону Кэтлин сказала, что заходила миссис Флетчер, моя соседка по площадке». Об этом Бэггин знал из краткого отчёта выехавших на место преступления криминалистов. «Во второй раз?» — продолжал Шелби. Она заглянула в квартиру, когда я обнаружил Кэтлин мёртвой. Между нашим разговором и приходом миссис Флетчер прошло не более 15 минут. Значит, убийца был в квартире именно в это время. Он задушил Кэтлин галстуком, который она мне подарила совсем недавно. «Зачем?» Фрэнк качнул сомкнутыми ладонями. «В смысле, зачем такая сложность? Не проще ли ударить по голове, пырнуть ножом или свернуть шею?» «Проще», — согласился про себя Беггинс. Он не мог сказать Фрэнку, что так и случилось. Девушку сначала оглушили, затем задушили. А тут будто знак какой-то убийца оставил. Сообщение. И потом... Фрэнк поднял указательный палец. Зачем преступник полез в дальний ящик в шкафу, отыскал именно этот галстук, когда другие висели на дверце? Может, это ревность? Только не пойму, как он проник в мою квартиру. Давно следил? Возможно. Машинально произнёс Бегинс. Девушка могла знать его и сама открыла дверь. «Точно. Вы абсолютно правы, детектив. Теперь вы верите мне? Ну какой мне смысл убивать любимую? Как потом избавиться от трупа?» Бегинс кивнул. «Или убийца намеренно сымитировал ревность? А что, если этот Шелби так ловко защищается, чтобы пустить следствие по ложному следу?» Надо через час устроить ему блиц-допрос, ведь только невиновный не выдумывает каждый раз что-нибудь новое, дает показания четко и всегда повторяется, потому что ему незачем брать. «Вы часто видели девушку без браслета?» «Что?» «А, нет, браслет могут снять только ваши специалисты или инженеры из мемории, но я слышал, что для этого необходимо особое разрешение, чуть ли не начальника полицейского департамента». «Всё верно». «Нет». Шелби покачал головой. Браслет всегда был на руке у Кэтлин. «Хорошо». Детектив сдвинул листы в папке и достал жёлтый квиток почтового отправления. «Вы знаете, что именно отправила некая Кэтлин Бейкер вам до востребования сегодня утром? Как видите, вот здесь, в левом нижнем углу...» Он ткнул в квитанцию карандашом. «Стоят имя и подпись. Имя отправителя Кэтлин. Может, это ваша покойная подруга?» Вопрос явно озадачил Шелби. Он растерянно смотрел на квитанцию в руке Эдварда и беззвучно шевелил губами. Наконец, откинувшись на спинку стула, произнёс. «Понятия не имею. Я не заглядывал в почту, полученную от партье, и не знал про квитанцию. Сразу поднялся к себе. Он тяжело вздохнул. «Хорошо, Фрэнк, мы выясним, что это за послание». «Послушайте, Эдвард», — вновь оживился подозреваемый. «Была ещё одна деталь, важная и странная. Я не заметил в квартире сумочки Кэтлин. Она всегда и везде носила сумочку, такую стильную, из мягкого чёрного винила с квадратными застёжками. Чёрный её любимый цвет. Приходя ко мне, она оставляла вещи на комоде под зеркалом. Когда я вошёл, сумочки в прихожей не было». Выдержав паузу, детектив произнёс. «Это всё?» да. Беггинс вновь вспомнил отчёт криминалистов, которые отметили, что из вещей, принадлежавших убитой, в квартире Шелби были обнаружены лишь туфли, платье и плащ, где все карманы оказались пусты. Не нашлось ни ключей, ни документов, ни каких-нибудь косметических принадлежностей, даже салфеток не было. А убитая не похожа на переселенку или едва сводившую концы с концами уборщицу из придорожного кафе. Впрочем, даже эти женщины носят с собой салфетки и гигиенические прокладки, так что их отсутствие выглядит весьма странным. В отношении убитой вдвойне. Так не бывает. Дверь в комнату приоткрылась. В щель заглянул Бад Джессап. «Минутку», — сказал Бэггинс, поднялся и подошёл к начальнику. Тот прошептал две короткие фразы, многозначительно посмотрел Эдварду в глаза и скрылся за дверью. Бэггинс медленно обернулся. Фрэнк смотрел на него так, будто ждал сообщения о том, что Кэтлин осталась жива. Да, убитую действительно звали Кэтлин, и её фамилия была Бейкер. Детектив приблизился к столу, взялся за края, подался вперёд и произнёс. «Ты по уши в дерьме, Фрэнк. Твоя подруга работала на...» Свет неожиданно погас. Здание участка содрогнулось, от грохота заложило уши. Что-то твердое ударило Бэггин за висок, рассекло ему бровь. Вскрикнув, он повалился грудью на стол. Когда мигнуло и зажглось аварийное освещение, стало ясно, что сорвавшийся с потолка светильник угодил ему в голову. Осколками лампы посекло лицо. Кровь заливала глаза, текла по щеке. Бэггин сщурился, зажимая рану и одновременно пытаясь достать другой рукой пистолет. Из-под стола выбрался оглушённый Шелби. Он тряхнул головой, уставился на Бэггинза выпученными глазами и крикнул. «Снимите наручники!» Детектив полез в карман за ключом, но подойти к Фрэнку не успел. С глухими щелчками пули одна за другой продырявили дверь напротив, прочертив сверху вниз замысловатый пунктир. С треском взорвалась осколками телекамера на штативе. В дребезги разлетела зеркальная перегородка в аппаратной. Шелби снова упал на пол. Бэггинза ужалила в плечо. Он пошатнулся и тут же схватился за грудь. Не устоял, вцепившись рукой в спинку стула, повалился на бок и прижался плечом к ножке стола. В здании на несколько секунд воцарилась звенящая тишина. Эдвард, подавшись к двери, наконец смог вытащить из кобуры пистолет и едва слышно прохрипел. «Прячься, Фрэнк!» Шелби вскочил, бросил мимолетный взгляд на стол, схватил бумаги и в два прыжка очутился в аппаратной. Бэггинс повернулся к выходу, поднял оружие, пытаясь удержать его на вытянутых руках. Дверь в допросную распахнулась. В проёме возникла чёрная фигура в шлеме-маске с автоматом на изготовку. Пули опрокинули не успевшего нажать на спусковой крючок Бэггинса. Стрелок плавно продвинулся вдоль стены в сторону аппаратной. За ним появился ещё один. Ещё. Чёрные безликие фигуры водили оружием по сторонам. Двое держали на прицеле истекавшего кровью детектива. Грудь горела огнём. Сознание ускользало от него. Он понимал, что вот-вот умрёт. Когда в проёме появился смутный силуэт, у которого вместо шлема было белое пятно, Эдвард напряг зрение. На него сверху смотрел высокий блондин с холодными глазами. Тот вошёл в комнату, направил ствол с глушителем в лицо раненому и с отрешённым видом произнёс. «Где Шелби?» Эдвард хотел его послать, но вместо слов из горла вырвались хрипы и капли кровавой слюны. Они попали блондину на штанину и армейский ботинок. Пистолет в руке незнакомца дёрнулся, плюнув огнём. Со звоном лязгнул затвор, вылетела гильза. Но Эдвард Бэггинс этого не услышал. Он был уже мёртв.